в царском тереме нас приняли настороженно. Видно, в запале горох, как всегда, пообещал снести головы всем подряд. На самом деле он больше грозится, но все ему почему-то верят. Вот и сейчас охранные стрельцы страшно хмурили брови, пытаясь выглядеть еще суровее. Бледные бояри испуганно крестили окладистые бороды, Суматошные дьяки носились взад-вперед с приказами, а прислуга и прочая челядь вообще старательно пряталась по углам. Весь терем жил в предвкушении извержения вулкана, и мы шли по лестнице наверх, сопровождаемые самыми сочувственными взглядами. У дверей в государево покое нас встретил столбовой боярин Кашкин. Я хорошо его знал в деле о перстне с критопразом. Он руководил разоружением шамаханского каравана. Здрав, буди, сыскной воевода. И вам, мое почтение. Что у дверей толчетесь? Ждете кого? Тебя и жду. Одного только. Боярин многозначительно поглядел на бабу-ягу. Та поджала губки и, паутиному, засеменила к дальнему окошку. Пусть уж там подождет, не след ее седую голову под топор ставить. А ты иди, государя тебе уже два раза спрашивал, гневается. А, ну тогда я пошел. Погодь, дай хоть обниму тебя на прощание. Хороший ты был человек, Никит Иванович. Седобородый Кашкин смахнул выступившую слезу, по троекратно облобызав меня в обе щеки. Царские стрельцы у входа сняли шапки и молча перекрестились. Да, обстановочка тут и впрямь, как на минном поле. Я снял фуражку, пригладил вихры и, отважно распахнув двери, шагнул внутрь. Это было похоже на отчаянный шаг дрессировщика в клетку изголодавшегося льва. На небольшой кушеточке царь-государь в штанах и рубахе на выпуск вовсю обнимался с неизвестной мне особой женского пола. Завидев меня в форме и при исполнении, молодуха взвизгнула и, вырвавшись с хохотом, скрылась в смежном помещении. Судя по всему, там находилась спальня. «Вежливые люди стучат, прежде чем пойти, попытался пристыдить меня красный от смущения горох. Я возвел глаза к узорному потолку и философски присвистнул. «Ладно, проходи, садись, коль пришел. Могу рюмочку налить, он пол на закуску осталось. Не хочешь?» «Нет». «Ну и лешай с тобой. Ему сам царь предлагает, а он рыл воротит. Доклад давай». «Не торопите следствие», — наставительно поправил я. «Докладывать буду по мере продвижения дела» а у нас в нем пока сплошные дыры. Еремеева я предупредил. Его молодцы прочесывают весь город и никого не выпускают за ворота. Но, скорее всего, вор залег на дно. Утоп, что ли, сердечный? Нет, это такое фигуральное выражение. Значит, хорошо спрятался и никак себя не проявляет. Так что нам придется проверить все известные малины и хазы. «Возможно, кто-нибудь из криминальной среды даст наводку». «Такое преступление без соучастников бы не обошлось, а, следовательно, информация где-нибудь да проявится». «Дельно», — кивнул Горох. «Но это лишь в том случае, если чертежи действительно куда-то запропали». «Как это? Да ты на что же это намекаешь что змей трехголовый?» «На змея и намекаю». Я откровенно кивнул в сторону объемистого шкафчика, где горох хранил свои лечебные настойки. Чтобы начинать расследование уголовного дела, следователь должен лично убедиться в самом факте свершения преступления. «А если вы тайные место перепутали? А если в сундук положить забыли? А если эти чертежи у вас вообще третий день под кроватью пылятся?» «Стража!» — Царь разобиженно взревел. Сию ж минуту казнить злодея за надсмехательство над государем. Встревоженные стрельцы сунулись было в двери, но горох вовремя передумал Во, охальники, Сейчас я ему в омене верующему носту утру, а уж потом и на плаху. Вон кому сказал! Сам попозже позову. Никита. Да. Ну, чё ты меня в огне вгоняешь? Я ж самодержец. Мне по должности самодурствовать полагается. А ты искушаешь меня почём зря. Грех тебе. Виноват, исправлюсь. Я встал со скамьи и потянулся. Давайте не будем тратить времени. покажите ко мне ваш сейф. Чего? Сундук. Терпеливо поправился я. Горох кивнул отвел меня в красный угол, где под иконой Георгия Победоносца ярко горела праздничная лампадка, и попал босой пяткой на выступающий из половицы гвоздь. В полу беззвучно открылся люк. Под моим наблюдением царь извлек оттуда средних размеров серебряный сундучок византийской работы и, нашарив под рубашкой ключ, в два поворота открыл замок. Внутри хранились секретные документы, Договоры, грамоты, дипломатическая переписка и еще какие-то бумаги. Искомых чертежей на первый взгляд не было. В качестве демонстрации надежа государь вывалил все содержимое на пол. «Вот, сам гляди. Хоть все бумажки перерой, а таки нужных там нет». «Проверим». Для порядку наклонился я, хотя профессиональное чутье подсказывало, что чертежей там действительно нет. Однако первым же документом, попавшимся мне на глаза, оказался секретный план внутреннего устройства Лукошкинских оборонительных башен. Договор с поляками о сдерживании германских амбиций. Договор с немцами о строительстве крепостей против турок. Договор с турками о неприменении вольнонаемных казачьих войск и, наконец, договор с теми же казаками о строгом ограничении аппетитов Речи Посполитой в преднепровских ничейных территориях. Как вы понимаете, это далеко не все. Не вдаваясь в дебри политики и личных писем, я, тем не менее, сделал важную пометочку в блокноте.